Полк ушел на Дон не в полном составе. Три урядника и 59 казаков были переведены за пороки, так сказать, в полк номер 30 и остались дослуживать. Урядник Тимофей Попов добровольно перевелся в полк номер 17 к Бакланову. Полк ушел, а бои продолжались со 2 по 11 июня в окрестностях Кизляра. Искали шайку обреков, все камыши излазили. Наконец, по дымку определили их стан, подкрались и дали залп. Пятерых убили, шесть раненых побежали и утонули в болотах, а двоих взяли невредимыми. Оказалось, что это два казака, дезертиры из кизлярского полка, которые день как к этой шайке нагайцев пристали. 15 июня Слепцов хотел ворваться в Нагорную часть Малой Чечни и двинуться вверх по ущелью реки Гехи. Пройти смог всего семь верст. Захватил скот, пожог и разорил аулы и хутора, какие встретились. Стал возвращаться, тут и началось. Озлобленный потерей последнего своего достояния, и подстрекаемый пронзительными воплями бегущих за толпой женщин, не возвращаться без имущества захваченного нами, с иступленной отчаянной решимостью вступил неприятель в бой с казаками. Докладывал сам Слепцов. В бою был смертельно ранен главный наиб Малой Чечни, Мухаммед Мирза Анзоров. Славное дело! Теперь предстояло ударить по Большой Чечне. Как только Бакланов вернулся, сразу вызван был в Грозную участвовать в летней экспедиции Баряхинского в Большую Чечню. Прибыл с одной сотней, но получил в командование всю конницу, Гребенской казачий полк, 9 сотен донцов и Грозненскую милицию. Его полк номер 17 должен был в это время демонстрировать от Куринской к Мечику. Действительно, Майор Трембецкий, исполняющий обязанности начальника подвижного резерва Кумыкской линии, выходил к Мечику. Отвлекал на себя чеченцев. В журнале Запись короткая. 28 июня. Демонстрация к реке Мичику и Встреча с чеченцами. Бой с ними и отражение. Того же числа. Участие одной сотни в отряде генерал-майора Князя Борятинского при движении на Шалинские и Автуринские поля. Стычки там с горцами и опустошение на полях хлебов и трав. На самом деле, там не стычки были, а развернулось целое сражение. 27 июня Бакланов с частью конницы выступил на Мискир-юрт и ждал там готовности главных сил. С раннего утра 28 июня Русские тремя колоннами двинулись от Шалинской поляны, от Воздвиженской крепости и от Грозной и сосредоточились к десяти часам против Герменчукского леса. Колоннами командовали полковники Серебряков, Берсенев и Бакланов. За лесом в семи верстах лежал аул Герменчук, самый большой в округе. Пока пехота шла через лес, 23 сотни конницы обогнули его и рванулись вперед, ориентируясь на герменчукские мечети. На походе сбили чеченцев и ворвались на герменчукские и автуринские поля. Чеченцы со всех сторон бросились спасать свое добро и открыли огонь. В авангарде Бакланова шли четыре сотни полка номер 19 который только что прибыл на Кавказ, сменять полк номер 39. В журнале «Наиболее важных событий» командир полка номер 19 полковник Тацин записал, что полк с 17 мая по 27 июня шел с Дона до места службы, а 27 и 28 июня сразу как прибыли 1, 2, 4 и шестая сотни полка Пошли с Борятинским в набег. Бой для этих казаков оказался здесь первым. Они и стали под выстрелами. Бакланов сразу же выскочил перед строем на середину. «Казаки, я сам поведу вас на неприятеля. Обо мне вы слышали. Хочу, чтоб говорили и о вас. Разобьем чеченцев и слава Додона». Вынул шашку в полпуда. Бросились казаки за ним в атаку. Сбили всех, кто им противостоял. В журнале полка номер 19 записано, что две сотни сделали смелую и быструю атаку и вытеснили неприятеля из лесу. Чеченцы откатились, засели в аулах Автуры, Гельдиген, по хуторам, часто стреляли. Борятинский на эти аулы не полез, стоял, прикидывал. Превратил эту экспедицию в разведку боем. «Зимой вырубим этот Автуринский лес и рубить начнем отсюда и отсюда». Войсками ж тем вытоптали луга, истребили хлеб и кукурузу. Кукурузу рубили шашками – Пшеницу, проса, морену топтали лошадьми. «Эй, дед, давай с конницей за мной!» Поскакали они с Баклановым на Мизинские поля. Не такие богатые, и там истребили на корню хлеб и кукурузу. Чеченцы издали наблюдали, будто счет всему вели. Но когда отступление началось, насели на пехотный арьергард. В орешнике между Автуринскими полями и Шалинской долиной сбили они цепь и выгнали на поляну. Как только первые побежали из леса, помчался им Бакланов наперерез. Все дело на волоске повисло. Хлынет сейчас из лесу чеченская конница и начнет на чистом месте бегущую пехоту рубить, а от лошади не убежишь. «Стой!» махнул тяжелой шашкой и зарубил бегущего солдата, ближайшего, что под руку подвернулся. «Стой, изрублю! А ну назад!» Сам поскакал капушки, опушке, чтобы встретить чеченцев среди пней и стволов, где конницы развороту нет. Остальные солдаты, опомнившись, за ним побежали. «В бой!» Оторвавшись от чеченцев, Остановились войска на Ашалинской поляне на отдых. Отдыхали недолго, в 15.00 подъем и по квартирам. Бакланов сотни сотней вернулся в Куринское. Варятинский расписал в реляции его подвиги, как он за джалкой четыре сотни девятнадцатого полка в атаку водил. Наградил царь Бакланова орденом святого Владимира третьей степени. Пока под Шали и Автурами сражались, чеченцы напали 29 июня под Ташкичи на фуражиров, только что прибывшего полка номер 18, выскочили из камышей и постреляли пикет. Трех казаков убили, одного ранили. Погнались за ними сотни кантонов с казаками, но хищники скрылись в камышах, ничего с убитых не забрав. 1 июля перевели в полк номер 6, недавно получившего исаульский чин Руфа Попова. Долго он у Бакланова не задержался. Смотрим дальше в журнале. Августа 12. -го. Рекогностировка высот Качкалыковского хребта. Перестрелка с чеченцами. Августа 14. -го. Встреча с хищниками при рубке леса на Качкалыковском хребте. И отражение их. Августа 15. -го. Нападение партии горцев на укрепление Куринское и отражение ее. На успенье по летней жаре отдыхал Бакланов в Куринском. Лег спать после обеда. Душный день выдался. Разделся. Лег на ковре в одних чувяках. Так хорошо придремал, и вдруг оружейный выстрел. Тревога! Ординарец заглянул в комнату. Чеченцы! Бакланов к двери схватил и перебросил через плечо шашку. На коня, у крыльца всегда оседланная лошадь стояла, как был раздетый, прыгнул, выскочил на площадь. Чувяки и шапка на нем. Ординарец кинулся следом и накинул на него бурку с двумя сотнями выскочил за укрепление, огляделся, какие-то шайки по форштату рыщут. Выяснилось впоследствии, что разглядели чеченцы, как между укреплением и форштатом скотина пасется и среди бела дня, понадеясь на внезапность, бросились ее отбивать. На всем скаку влетели в форштат. а там солдаты между домами веревки перетянули и белье свое стиранное развесили. Лошади чеченские, налетев на белое полотнище простыней, хотя уже и не белое, вздыбились. Кто-то за веревку зацепился, на землю слетел, а тут в крепости тревога и бакланов выскочил. Чеченцы назад, к лесу, казаки за ними. На встречу с горы по 800 чеченцев. Сотни казачьи остановились, очень уж силой неравные. Бакланов у ординарца взял пику. Вперед! Чеченцы, тронувшиеся с горы, стали коней придерживать. Тут глаза протереть в пору. Скачет на них Бакланов по летней жаре в папахе и бурке, но кроме этого на нем нет ничего. Понятно, что жарко, но все-таки. Тут налетел Бакланов и не стало времени раздумывать. Притормаживая коня, задирая ему морду, перегнулся Бакланов и через конскую шею достал ближнего чеченца острием пики вниз живота. Выпрямился в седле и отмахнул назад, не глядя, но попал тупым концом точно между глаз какому-то заезжающему. Повалился тот, всплеснув руками закрутил Бакланов над головой тяжело загудевшую пику, выбирая новую жертву, и легким движением, щелчком, зацепил третьего под самый подбородок, в горло, и сбросил шарахнувшегося коня. Тут казаки нагрянули и продолжали скакать, сметая расстроенные толпы чеченцев, поворотивших своих коней. И Бакланов продолжал скакать с казаками, но временами делал он резкое движение и проваливалось справа или слева папаха, а всадник катился по земле или волочился, застряв ногой в стремени за обезумевшим от страха конем. Прогнали их за хребет, подобрали несколько упавших под копыта, не вынесших вида стремительно налетавших пик. Тени могли в себя прийти, при виде Бакланова бледнели. Несли не подобное, что кинулись на стадо, а оно превратилось в тряпки на веревках. А потом и вовсе появился, обросший шерстью, доджал бакланов. Доджал, ибо человек даже пикой столько убить не может. Довольный Бакланов объехал сотни, поднял пику, от острия которой сбегали и сразу сохли темные струйки. Видели? «Вот так ею надо!» И повторил сказанное когда-то. «Кто владеет? Страшное оружие!» Читаем журнал дальше. 30 августа. Отражение такой же партии от укрепления Куринского. Забой 30 августа получили чины урядников Федор Одногласков, Конан Петров, Иван Кумов, Иван Сергеев, Сазон Кочетов, Иван Филатов, Василий Кружилин, Василий Попов, Ефим Мелехов, Иван Фролов, Калина Шерстобитов, Григорий Лосев, Иван Титов. Нет, не успокоились чеченцы. Еще раньше, 25 августа, три сотни полка номер 18, Первая, третья и пятая гонялись за ними на Кумыкской плоскости у Хаса-Фьюрта между Сухою и Воровскою балками. Осенью Бакланов еще четырежды ходил в набеги отбивать у чеченшев скот. 25 сентября на Аух и 10 октября на Джалку и Гудермес. В журнале записано. 25 сентября. Движение на реку Ямансу и отнятие скота у жителей махмут юрта Октября 10 Движение за реку Сунжу и отнятие скота у присунжинских чеченцев. Сохранился рапорт в штаб войска Донского от 12 октября. Орфография сохраняется. Вчерашнего числа веренный мне полк под начальством командующего войсками в Кумыкском владении» Участвовал в набеге на землю ауховцев, где отнято у неприятеля 150 штук рогатого скота. При происходившей перестрелке из полка моего раненых и убитых людей и лошадей не было. Запись в журнале. 22 октября движение на реку Мичик при ауле на Урсу и отнятие у неприятеля скота. Доклад в штаб войска Донского 22 октября Сего числа три сотни веренного мне полка под начальством командующего войсками в Кумыкском владении участвовали в набеге к непокорным чеченцам за реку Мячик где отнято у неприятеля 92 штуки рогатого скота и 117 баранов При отступлении Завязался с настигнувшим неприятелем бой, происходивший более двух часов. Неприятель был отражен. «Из сотен моих ранено казаков четверо и убита одна казачья лошадь». 2 ноября урядник Гребенников, за отличие в этих делах, получил знак отличия военного ордена. Всего же Георгиевских крестов пообещали по два на каждую из трех сотен, но пять пока не прислали. Дважды в сентябре и 22 октября ходили с Баклановым в набеге казаки полка номер 18. Участвовали при отбитии рогатого скота и баранов у непокорных горцев. Особенных же подвигов и отличий полк не оказал меланхолично записал в журнал командир полка подполковник Абакумов. 8 ноября заявился в Куринское к Бакланову сам Бата, наиб Шамиля, и семейство с собой привез. Перебежал, подобно Хаджи Мурату. Рассказал, что поставил его Шамиль главным над другими наибами, Талгиком и Дахо, но начались интриги, И наибы стали на Бату жаловаться. Кто-то предупредил Бату, что Шамиль хочет его убить. Просил Бата взять его опять на службу, а прошлое пригрешение забыть. Бакланов обо всем подробно написал по начальству. И начальство ответило, что Бату на службу примут, но прежний чин сразу не вернут. Пусть заслужат. Лазутчики и местные мирные кумыки, на которых Бата в свое время набеги делал, этим переходом отнюдь не восхищались. Один из кумыкской милиции Бакланову с иронией сказал «Бата опцир был, урус урби, гайда горы, байгуш стал, абрек стал, урус горы ходил, Бата искал, ходи назад, баджалуста, ему Сибир ходил быстро, а Баклан ему акча дал, угус дал, Надо мне у рус убивал и горы ходил, Баклан мне Акча давать, Акча хочу. Потом слухи появились, что Самиль собирал в Дагестане ополчение, а Бате дал деньги, чтобы он на них в Чечне для ополчения провиан закупил. Бата же с деньгами дал тягу к русским. А интриги против Баты среди наибов, конечно же, были, ибо Бата последнее время стал диспотировать и зазнаваться даже перед самим Шамилем. Кроме того, была ему присущая жадность к стяжанию всякого чужого добра. Наиб Эско, вполне храбрый, но недалекий, стал на Бату жаловаться, и Бата, даже перейдя к русским, продолжал считать Эско личным своим врагом. И Бакланов, от греха подальше, отправил Бату в Хасаф Юрт к Майделю. Следующая запись в журнале. Ноября 12 -е. Движение к реке Мичику и отнятие у села Мазлыгаш-Баранов. Перестрелка с горцами. Сохранился подробный рапорт Бакланова полковнику Майделю от 13 ноября 1851 года, номер 186. Орфография сохраняется. Я получил сведение, что при Мячике вблизи аула Мазлыгаш по временам пасутся стада чеченских баранов, и потому с тремя сотнями казаков, тремя ротами пехоты и двумя орудиями в ночь под 12 число сего ноября двинулся по высотам Кочкалыковского хребта к означенному пункту и скрылся во врагах, прилегающих Мазлыгашу. Выждав, пока стада вышли в поле, Я бросился и отнял у неприятеля 400 штук баранов. При отступлении чеченцы бросились было преследовать меня, но удачными выстрелами артиллерии и огнем ракеты цепей остановлены, и я прибыл в Куринск благополучно. Убитых и раненых людей и лошадей у меня не было. Во фронте было штаб офицеров двое, обер офицеров 15 и нижних чинов 525. Боевых снарядов выпущено из четвертьпудового единорога с гранатами 13 и картечью дальней дистанции 11, из шестифунтовой пушки ядер 5 и картечью дальней дистанции 8 и ближней 1, ракет 9 и ружейных патронов 1705. Вашему высокоблагородию Донасиасем имеют честь присовокупить, что из означенных баранов часть отдана войскам, находящимся в Куринске, а 148 штук продано с аукционного торгу в пользу казны, подлинный подписал полковник Бакланов. Через несколько дней намечался новый набег. Еще в сентябре 15 числа скопище чеченцев во главе с Наибом Толгиком налетело на Грозную скот отгонять. Но было Борятинским у Чуртугаевской переправы разбито. Причем били хищников на переправе и русские, и мирные чеченцы, зачем с скотом, собственно, Толгик, и явился. Покрошили так, что государь на рапорте о происшествии резолюцию наложил славное дело. Борятинский, однако, не успокоился и через лазутчиков узнал, что зачинщики набега из Дахин-Ирзау. Теперь, когда листья облетели, решили этот аул истребить. Дахин-Ирзау, или Узун-Тала, стоит на слиянии Аргуна и Сунжи и служит притоном для разбойников со всей джалки, промышляют кражей людей и возвращением за выкуп. Оттого аул богат. Богаче всех на левом фланге, и у окружающих большим авторитетом пользуется. Истребить аул поручили Козловскому, который сам рвался уничтожить этот как вертеп. Козловский собрал три батальона пехоты, один из Куринского полка князя Воронцова и два линейные номер 9 и номер 10, три сотни Донского полка номер 19, две сотни дунайского войска, полсотни грозненских милиционеров и пять орудий. Ему надлежало выйти с отрядом из Грозной и ждать отряда Майделя. Майдель же получил приказ идти 15 ноября из Умахан-юрта на соединение с Козловским. Майдель взял проводником Бату, и тот повел отряд кружным путем. Козловский подождал Майделя, не дождался, оставил шесть линейных рот в резерве и пошел за Сунжу сам с батальоном Куринского полка и всей конницы и перед рассветом, продравшись через Бурелом, овладел аулом. Жители в большинстве своем разбежались, но 24 человека солдаты схватили и объявили пленными. В это время Наиб гхо шел с партией хищников на старый юрт, отбивать у чеченцев скот. Когда у Дахины Рзао началась стрельба, Гехо свернул к Сунже, и тут прямо на него вышел отступающий и преследуемый чеченцами отряд Козловского. Оказался Козловский меж двух огней. Сзади разоренные чеченцы наседают, а через Сунжу Наиб Гехо не пускает. Но в это время, наконец, вышел к месту сбора отряд Майделя. Бакланов у него всей конницей командовал. Пехоты у Майделя мало, всего четыре роты. Зато конницы собралось много. Всех шесть сотен полка номер 17, две сотни полка номер 18, а кроме того полторы сотни кизлярского полка. И артиллерия в отряде надежная, 4 орудия Донской номер 7 батареи, поспешивший на выстрелы Бакланов, оказался на фланге у партии ГХО, перекрывшей переправу. Присоединил он к себе конницу Козловского. Сам войсковой старшина Сергеев, командир батареи, навел орудие. Последовал залп орудий конной артиллерии, а за ним, как писал в реляции Борятинский, блистательная атака. Развернутой линией. Майдель получил ранение пулей в ногу. Зато, по слухам, убили у чеченцев известного наездника Гебара, родственника Наиба Талгика, и какого-то командующего пятьюстами воинами. Полегло чеченцев человек сорок, да раненых унесли они с собой более сотни. Козловский Бакланова благодарил Яков Петрович. Спасибо, дружок. Красиво как в атаку ходил. Что ж, не предупредил как заранее, что всей линией как ударишь. Я в трубу сначала как поглядел бы. Жаль, как что бой кончился. Конечно, Козловскому главное, чтоб грохотали, окутываясь дымом орудия, и всадники рядами валились на всем скаку вместе с лошадьми, подымая пыль до неба. Пробормотал Бакланов себе под нос ругательство и ответил, «Извините, ваше превосходительство, не думал, что чеченцы так быстро разбегутся». Козловский обиделся, «Смеешься как?» «Нет в тебе, братец, чувства». Запись в журнале. 16 ноября ночное движение в отряде генерал-майора Козловского к аулу Дахынырзау. Блокада аула и истребление его. Донесение в штаб войска Донского. Всего числа веренный мне полк под командой начальника левого фланга Кавказской линии генерал-майора Козловского участвовал при истреблении непокорного чеченского аула Дехынырзоу на реке Сунже. Блокада аула и вообще бой продолжался шесть часов, и аул был взят. При случае сём в мне полку убито 15 и ранено пять казачьих лошадей из штаба обер офицеров и нижних чинов, раненых и убитых, нет. Да, в атаке много лошадей потеряли. Торопились чеченцы, плохо целились, били по лошадям. Бакланов удостоился высочайшего благоволения и на каждую сотню его полка дали по два Георгия. Исаул Василий Захаров, командир шестой сотни, за этот бой был произведен восковые старшины. 1 августа 1852 года, старшинство с 16 ноября 1851 года. В журнале полка номер 19, между прочим, сказано, что три сводные сотни полка разоряли Дахынырзау два раза, 16-го и 18 ноября. Впечатление, что второй раз добивать ходили. А на самом деле, они с Козловским 18 числа ходили на Аргун, захватили чеченское село, часть вывезли, а 60 тысяч пудов сожгли. После этого боя Бата, доказавший свою преданность в качестве проводника, был затребован Борятинским и стал его ближайшим советником и отчасти руководителем его деяний в неприятельской земле.